Глава тридцать седьмая Коротышка поднял капот Хонды и принялся ощупывать пространство вокруг аккумулятора. Жесткий черный провод, перекушенный пополам. Концы блестят, точно новенькая монетка. Он отступил назад, вошел в номер десять, и сразу направился в ванную комнату там собрал все полотенца получился внушительный свёрток вынес их наружу и бросил на гравии рядом с задним колесом хонды проверив остальные комнаты сказал каратышка принеси ещё полотенца если сможешь Пати начала с комнаты номер 11, дверь в которую оказалась открытой. Каратышка вернулся в десятую, взял чемодан двумя руками за верёвку и, пошатываясь, выбрался с ним наружу, поставив его на тротуар, чтобы немного передохнуть. Снова поднял его и с трудом потащил через парковку. Делая короткие, неуверенные шаги к траве на другой стороне к лугу перед лесом, он медленно шёл по нему, и его каблуки глубоко проваливались в мягкую землю, а чемодан со свистом задевал траву. Через 30 ярдов каратышка опустил его на траву, и вернулся обратно. Тем временем Пати принесла полотенца из комнат 11, 7 и 5. Всего четыре свёртка. Каратышков вошёл в десятый номер и тут же появился снова с зазубренным осколком кафельной плитки, широким у основания и с острым концом. и бросил его на полотенце, лежавшее перед задним колесом Хонды. «В какой комнате больше всего вещей?» — спросил он. «В седьмой», — ответила Патти. «Там много одежды и полно бутылочек в ванной комнате. Тот тип хорошо о себе заботится». Каратышка зашёл в комнату 7, но не стал трогать одежду и бутылочки, а сразу направился к мешку для стирки, стоявшему у столика с раковиной в ванной комнате. Он вывалил содержимое в раковину и почти сразу нашёл то, что искал, на дне мешка и наверху груды одежды. щипчики для ногтей. Самые обычные металлические в форме полумесяца на шарнирах и с пилочкой. Каратышка положил их в карман и вернулся к Хонде. Осколок плитки он отложил в сторону, затем аккуратно пристроил полотенце одно поверх другого. Получилось что-то вроде толстого стёганого одеяла. А потом передвинул стопку в нужное место под заднее колесо Хонды. Затем коротышка последовательно повторил ту же процедуру с полотенцами из комнат 5, 7 и 11, подложив их под колёса Volvo. Фургон с надписью про чистку персидских ковров и пикапа. Вернувшись к Хонде, он лёг на спину Йорзея, занял нужное положение и попытался воткнуть острый конец плитки в нижнюю часть бензобака. Потом снова и снова. Бензобак оказался более прочным, чем рассчитывал Каратышка, и кусочек плитки откололся. Дерьмо, подумал он. Пожалуйста. Я не хочу выглядеть болваном. Каратышка знал, о чём думает Патти. Но раз в жизни ему повезло. Из-за отколовшегося кусочка кончик стал более острым. Появилось третье измерение, и теперь он был похож на иглу. Каратышка устроился удобнее, положил плоскую сторону плитки на шершавую ладонь картофельного фермера и изо всей силы ударил в бензобак и почувствовал, как кончик входит внутрь. Потом на него капнул бензин. Каратыш расширил дыру, и минуту спустя 5 галлонов бензина впиталось в стопку полотенец. Он проделал то же самое ещё 3 раза под пикапом, фургоном и Volvo. Голова у него кружилась от паров бензина. Однако Он был полон силы энергии, полон уверенности, жажды боя и победы. Вытащив по очереди мокрое полотенце, Каратышка сложил их на тротуаре. Все, кроме одного маленького, пропитанного бензином, которое взял с собой. Засунув его под аккумулятор Honda, оттолкнул его к щели и зацепил за болты кронштейна потом отступил на шаг выпрямился и помахал руками чтобы их высушить сел за руль вставил ключ в зажигание повернул его и щёлкнул всеми рубильниками до которых смог добраться обогрев заднего стекла свет дворники, радио. Он хотел получить максимальную нагрузку, и у него получилось. Коротышка вытащил щипчики для ногтей из кармана и открыл тонкую металлическую пилочку длиной в 2 дюйма, сделанную из шаршавого металла с вемкой на конце. которая оказалась удобно скоблить. Потом засунул одну руку под капот, согнул её в локте и опустил вниз. А там развернул кисть, вставил кончик пилочки в щель между двумя рассечёнными концами толстого чёрного провода, между двумя медными монетками и повернул пилочку. Теперь цепь снова была замкнута. Металл к металлу и снова к металлу. Тут же возник яростный каскад искр, и пропитанное бензином полотенце вспыхнуло. Коротышка отдернул руку, бросил щипчики и принялся бегать зад и вперед по дощатому настилу. Он подхватывал полотенца, поджигал их в пламени, рвущемся из-под капота Хонды, и бросал в комнаты номер 11 и 10, на кровати на пол, седьмую и пятую, последние уже не глядя на дощатый настил и пластиковый стул возле двери в офис. А потом Пати с коротышкой зашагали через парковку. Пламя уже вырывалось из дверей и окон. Фантастические формы вскипали под карнизами, бежали по ним, останавливались, стояли, словно дышали и присоединялись к остальным, поджигая крышу. Они не смогут смотреть на мотель, сказал коротышка. Только не с приборами ночного видения. В противном случае они сожгут себе глаза. Нам нужно лишь двигаться так, чтобы горящее здание оставалось у нас за спиной. Тогда они нас не увидят. Патти представила себе геометрию происходящего и кивнула. Ты очень умно придумал, каратышка, сказала она. Они пошли на восток через луг, мимо своего чемодана, стараясь оставаться на одной линии между огненным ориентиром за спиной и началом дороги. Ричард нашёл оставленный на дороге квадроцикл. заметный в сером, отфильтрованном облаками лунном свете. Сам Джэк находился в 6 футах от обочины за деревьями. Он сместился сначала влево, потом вправо, чтобы оценить картину. Квадроцикл стоял по диагонали, носом в сторону мотеля. Во всяком случае, передние колёса и руль были направлены именно туда. Как если бы он ехал, а потом свернул и описал полукруг, но не до конца, не на все сто восемьдесят градусов. И никаких следов седока. — Он охотится! — сообщила задняя часть мозга. — Ладно, — не стала спорить передняя, — На где? Он ехал вперёд, потом резко развернулся и оставил квадроцикл, когда убедился, что находится вне зоны боевых действий. Как будто занял опорную позицию. Он всё тщательно обдумал. Ричард слышал его издалека. Тот почти минуту сидел на квадроцикле с работающим на холостом ходу двигателем, возможно, наклонившись вперёд и опираясь на ручки, глядя прямо перед собой и решая, как поступить дальше. Затем заглушил двигатель, спрыгнул на землю и вернулся туда, откуда приехал, чтобы оказаться ближе к основным событиям. уменьшить периметр и улучшить углы обзора из чего следовало что Ричард сейчас находился позади него всегда хорошая позиция он посмотрел вперёд между деревьями слегка сместился влево потом вправо для лучшего обзора Никаких следов. Ричард осторожно пошёл вперёд между деревьями. Идти было тяжело. Кустарник, ежевика, густая трава и неизбежный шорох. Тогда он выбрал резкий ритм движения, прямо вправо, влево, вправо, совсем не как при марш-броске. Так, случайный шум Лесное животное. Может быть, лиса, которая пытается что-то отрыть в темноте. Может быть, медвежонок. Трудно сказать. Он продолжал идти и увидел охотника. Но Ричард Е2 его различал. Охотник стоял посреди дороги в полуоборота, относительно того, что находилось впереди, практически невидимой в лунном сумраке, и Ричару показалось, что он очень необычно выглядит, одет в черную плотно облегающую одежду, как спортсмен, за спиной лук и колчан со стрелами, на голове прибор ночного видения с одним окуляром, как глаз циклопа. Армия США, второе поколение. Ричард сам пользовался такими. Начинай охота, сказала задняя часть мозга. Я же тебе говорил. Ладно, не стало спорить передняя. На горизонте появилось слабое сияние, немного красное. местами оранжевая. Ричард продолжал движение между деревьями. Длинный шаг, скрытый в шорах, потом ещё один. Охотник на дороге ничего не замечал. Он вертел головой, стараясь увидеть далёкое сияние краем глаза, чтобы оно его не слепило. но у него не получалось, и ему приходилось снова и снова отворачиваться. В конце концов он сдвинул оптику вверх, чтобы посмотреть без нее, переместился вправо, потом влево, стараясь улучшить угол обзора. Ричард шагнул вперед и вправо. горело что-то, находившееся достаточно далеко. Охотник находился примерно в 8 футах от Джека, правее и немного впереди. Ричард отметил, что он хорошо сложён и с прибором ночного видения похож на красавчика киноактёра. Ночной охотник с луком. На что она хочетса? Всегда есть жертва, сообщила задняя часть мозга. Ричард двинулся вперёд. Охотник его услышал. Он снял с плеча лук плавным и одновременно стремительным движением и через мгновение в руке у него оказалась стрела. которую он наложил на тетиву, наполовину натянул её и теперь держал оружие почти наготове, слегка опустив его вниз. Огляделся по сторонам. Прибор ночного видения так и остался у него на лбу, и он им не мог воспользоваться. Ричард отметил, что широкий и плоский наконечник стрелы слабо поблёскивает в лунном свете. солидный кусок стали такой способен причинить серьёзное повреждение как если бы ты получил удар топором только сильнее затем охотник поднял лук высоко вверх словно собирался перейти вброд реку и с помощью предплечья вернул прибор на место Теперь к нему вернулось ночное зрение, и он принялся озираться, но главным образом смотрел вперёд. Выглядело это гротескно: один огромный стеклянный глаз размером с банку из-под кофе. Голова медленно поворачивается. Ричард отступил назад и влево и проверил деревья. Сейчас он хотел, чтобы охотник оставался на виду, но лишь маленькая его часть, и чем меньше, тем лучше. А тот продолжал выглядываться вперёд, пытаясь взять под контроль пространство, находившееся перед ним. Потом довольно резко повернулся проверить, что находится сбоку. Затем ещё раз, чтобы выяснить Нет ли кого-то сзади? И посмотрел прямо на Ричера. Пустая стеклянная линза остановилась на нём. Охотник поднял лук и натянул тетиву. Джек резко качнулся вправо, вылетевшая стрела со звенящим стоном вонзилась в стоявшее впереди дерево. И твёрдая древесина загудела до самой вершины, как удар топором, только сильнее. Охотник перезарядил лук уверенными быстрыми движениями, делая всё правой рукой, достал стрелу из колчана, наложил на тетиву и сразу натянул её. Он был готов к следующему выстрелу. не медленнее, чем с винтовкой со скользящим затвором, примерно такое же время. Вы знаете, что стреляете в человека, спросил Ричард. В ответ охотник выстрелил снова. Джек почувствовал волну воздуха, когда тот спустил тетиву, потом свист стрелы в полёте и глухой удар в ствол дерева. Пожалуй, подумал Ричард. — Это можно принять за положительный ответ. — Я же о тебе говорила, — сказала задняя часть мозга. Передняя отметила, что за его долгую и разнообразную жизнь, включавшую службу в самых разных частях света, его никогда прежде не атаковали при помощи лука и стрел, и это был совершенно новый опыт, — и он не доставил ему никакого удовольствия. Прибор ночного видения являлся серьезной проблемой. Благодаря ему стрелок имел солидное преимущество. Ричард хорошо знал снаряжение второго поколения и сам использовал различные модели АПМ-ПНВ-1. армейского портативного монокулярного прибора ночного видения, как и большая часть второго поколения армейского оборудования, он являлся логическим продолжением первого. Усиление света увеличилось с тысячи до двадцати тысяч раз. Прибор давал мелкозернистую картинку с множеством деталей, монохромную и... Слегка сероватую, по большей части зеленую, немного холодную и расплывчатую, а также текучую и призрачную. Не совсем реальность, но в некоторых отношениях даже лучше, огромное тактическое преимущество. «Двадцать тысяч раз. Это много. У Ричера был ноль». Ленего вокруг царила практически полная темнота. Ему приходилось сильно напрягаться и широко раскрывать глаза, чтобы отличить дерево от не дерева. Изредка вспыхивали искры отражённого лунного света. Часть из них настоящие, другие лишь воображаемые. Далеко слева Небо стало оранжевым и постепенно светлело. Ричард уловил блеск на коннечнике следующей стрелы, готовой к полёту. Охотник слегка смещался то влево, то вправо, пытаясь найти момент для удачного выстрела. Задача с тремя измерениями. И тут У задачи появилось четвёртое измерение, когда Ричард начал двигаться случайным образом. Влево-влево, вправо, но совсем немного, просто чуть-чуть качнулся в одну, потом в другую сторону, но достаточно, чтобы стрелку приходилось каждый раз делать новый баллистический расчёт. "Тебе нужно подойти поближе", сказал Ричард. Охотник не двигался. Пойдём со мной за деревья. предложил Джек. Охотник не ответил. Ты бы пошёл будь я оленем, добавил Ричард. Лучник продолжал смотреть на Джека, направив точно на него зеркальное дно кофейной банки. А тот различал лишь кусочек правого края линзы, хорду на языке геометрии, отсечённую часть круга, из чего следовало, что охотник мог видеть лишь правый глаз Ричера. Далее широкий ствол дерева, потом быть может часть левого плеча. Не самая лучшая мишень. Джек знал людей, способных попасть в такую, чем угодно, начиная с газонного дротика до ядерной ракеты, но охотник с луком явно не принадлежал к этой категории, потому что Ричард всё ещё был жив и сохранял способность рассуждать. Пойдём со мной за деревья, повторил Джек. Стрелок не ответил. очевидно обдумывал ситуацию за торичер уже успел всё понять небольшое пространство где человеку с луком трудно маневрировать и с тактикой всё непросто в особенности когда речь идёт о дистанции если расстояние превышает вытянутую перед собой руку мешают деревья Но как только оно станет меньше, игра закончится. Лук можно будет схватить, прибор ночного видения сбить и выхватить из колчана смертельно опасное оружие. Нечто вроде ножа на древке. У охотника их было около двадцати. Он не пойдет за деревья. Ричард ответил. переместился влево. Наконечник стрелы следовал за ним, но как и прежде, сделать точный выстрел охотник не мог. Как и после следующих 3 шагов. А потом появится лунный свет, потому что дальше листва деревьев уже не такая густая. Одно из деревьев упало или его срубили. И там осталось открытое пространство, значительно меньше того, где свернул Мерседес. Может быть, наполовину менее широкое и наполовину менее глубокое, но всё-таки открытое, прямо на пути Ричара. Полянка размером с комнату, где не росли деревья, математически Невозможно сделать удачный выстрел. Доступные варианты будут выглядеть как маршрутная карта на обороте рекламного журнала авиакомпании. В данной ситуации критическим фактором станет скорость. Человек способен пробежать через такую полянку менее чем за секунду. Его центр масс будет двигаться в плоскости, перпендикулярной направлению полёта стрелы, и каждую точку открытого пространства он преодолеет менее чем за 0,1 секунды. Стрелы летят быстро, но не так как пули, и большое значение имеет отклонение. Охотнику придётся стрелять в место, находящееся впереди цели. туда, где жертва появится позднее, то есть с предвосхищением, с опережением времени, у него не будет выбора. Всё равно что нанести удар битой при быстрой подаче в бейсболе. Он должен принять решение до того, как спустит тетиву. Ричард метнулся влево. 1 шаг. 2 Три. С максимальным ускорением, и охотник выстрелил туда, где он должен был оказаться, гарантированный хоум-ран. Примечание. Хоум-ран. Удар в бейсболе, после которого мяч улетает за пределы поля, и которым набирается максимальное количество очков. Конец примечания. Вот только Джек... резко вильнул вправо перед последним деревом как если бы побежал обратно по полю но вместо того чтобы оказаться на открытом пространстве бросился на охотника который пытался перезарядить лук совсем просто в мамином подвале подумал ричард и очень сложно в данной ситуации он врезался в парня плечом Максимальный урон. Никакой необходимости проявлять обходительность. Охотник рухнул, разбросав в стороны руки и ноги. Ричард легнул той частью тела, которая оказалась ближе, схватил лук, стёрнул с головы врага очки ночного видения и вытащил стрелу из колчана. И тут он замер. Как только расстояние станет меньше протянутой руки, игра будет закончена. Они наверняка это понимали. Они должны охотиться парами. Ричард схватил охотника за ворот и потащил его к деревьям на дальней стороне дороги, оставив лук на асфальте. На открытом месте Плоха. Лук расскажет, что произошло. Как первые кадры фильма, Ричард остановился в 6 футах от дороги и заставил своего пленника выпрямиться, превратив его в живой щит. Затем вытянул руку и прижал наконечник стрелы ему под подбородок, в мягкую часть. Охотник встал на цыпочки, Стараясь приподнять голову как можно выше, Джек надавил сильнее. "Но На кого вы охотитесь?" шёпотом спросил он. Вари сделал выдох, который, учитывая его нынешнее тяжёлое положение, можно было посчитать глубоко озагёрцательным, словно ему задали чрезвычайно сложный вопрос. И чтобы ответить на него требовались солидное научное изыскание и дебаты. Даже со спины Ричард понял, что у него шевелятся губы, возможно, подсознательно, как будто он репетирует первое предложение. Но противник молчал. Дыхание его внезапно стало прерывистым. А в следующее мгновение он успокоился, как если бы с чем-то смирился. Ричард слишком поздно сообразил, что его скорее всего охватила паника, когда он представил, какие жуткие проблемы его ждут, а именно появление полицейских ФБР и кабельного телевидения. шоу извращенцев под открытым небом потом стыд унижения смущения и отвращения и гарантированное пожизненное заключение при данных обстоятельствах лучшим из возможных исходов для всех являлось принятие Охотник резко выкинул вперёд ноги, точно морская звезда или парашютист, выпрыгивающий в дверь самолёта, и весь вес его тела пришёлся на наконечник стрелы, находившейся возле шеи. В результате он вошёл ему в рот, рассёк язык, нёба, носовые пазухи. и проник в моск. И тогда Ричард его отпустил. Сидевший в задней гостиной Стивен терял один монитор за другим. Большая часть камер находилась в отеле, и они были направлены вперёд, замаскированные под кронштейны для водосточных труб. По мере того, как пламя пожирало мотель, выходили из строя камеры. Кроме того, все узлы связи, а также телефонные кабели и радиоантенны были на крыше. Они решили, что это самое естественное место. Мотель стоял ближе всего к центральной телефонной станции по отношению к лесу, на небольшой возвышенности. Тем не менее, они его перестроили и поместили туда все оборудование, которое теперь горело. В том числе тщательно спрятанная спутниковая тарелка для тайной учетной записи в интернете. Выявить их провайдера не представлялось возможным. Впрочем, теперь тарелка больше не ловила сигнал. Они остались одни в мире и... и были отрезаны от всех. GPS в фонариках еще работал, и сигнал поступал в дом напрямую. В данный момент он показывал, что Патти и Коротышко бегут к началу дороги, по прямой, и горящий мотель находится на одной линии с направлением их движения. «Умное решение. О таком никто из них не подумал. Ни разу за все время многочисленных мозговых штурмов, ни в одной из имитационных моделей. А им следовало бы это предвидеть. С приборами ночного видения или без них? Пати и коротышку будет трудно увидеть на фоне бушующего пламени». Во всяком случае, до тех пор, пока они не окажутся совсем рядом. И ещё одной проблемой являлся кардиомонитор клиента номер 3. Он передавал сигнал тревоги. Не совсем обязательная деталь снаряжения, но условие, которое они обговорили. Частный эксперимент Роберта, решившего проверить гипотезу, состоявшую в том, что главное удовольствие охоты заключается в преследовании. Роберт так не думал. Он основывался на собственном опыте, полученном в Таиланде, и считал, что человек испытывает несказанное наслаждение в тот восхитительный час, когда жертву загоняют в угол и намеревался это доказать вот почему клиенты получили мониторы все поступавшие с них данные записывались и до сих пор третий номер демонстрировал растущее возбуждение с недавним высоким пиком а потом на мониторе появилась прямая линия И если ей верить, получалось, что клиент мёртв.